Глава 57. Мы выехали на рассвете. Терн сотворил для меня белянку, и хотя я понимала, что лошадка — лишь иллюзия, первые несколько минут обнимала ее за теплую шею и гладила бархатный нос. Я никогда так долго не ездила в седле. Поначалу поездка представлялась мне веселым приключением. Белянка шла ровно и спора. Она, моя умница, без лишних понуканий нагоняла черношатерно и папину каурую ласточку. Солнце только-только поднялось над горизонтом. Ветерок холодил разгоряченные щеки. Утро едва началось, но в закрытом костюме для верховой езды было жарковато. Волосы я убрала под шляпу с широкими полями. Воздух звенел, как живой. Просыпались насекомые и птицы. Их голоса слились в одну неразделимую тихую утреннюю песню. К полудню я утомилась. Седло с непривычки натерло нежную кожу на бедрах. Я вспотела и проголодалась, но мужественно терпела. Я дала себе слово, что не пикну, не пожалуюсь, и держала его. Мужчины, не сговариваясь, придерживали коней, давая мне отдых. По обрывкам разговоров я поняла, что из-за меня они изменили маршрут. Изначально планировали срезать путь, ехать без передышки всю ночь и к полудню уже быть в столице. Теперь... Дорога пролегала через небольшие поселки, где можно поужинать и переночевать. В Карлоре мы окажемся только послезавтра утром. Я чувствовала себя балластом и старалась искупить вину хотя бы тем, что молчала и не лезла в разговоры. Впрочем, отец и Терн разговаривали редко и лишь по делу. Когда мы спешились, чтобы перекусить, они продолжили одну из ранее начатых бесед, а я скромно жевала сдобную булочку, которую для меня передала мама. Сидела, облокотившись на ствол, радовалась привалу и возможности вытянуть ноги. «По приезде остановимся в приюте странника», — говорил отец. «Таверна средней руки, не думаю, что следует соваться в королевскую охоту и привлекать к себе лишнее внимание». «Я заинтересовалась. Почему-то я думала, что мы явимся прямиком ко двору». «Как он поймет, где мы?» — спросил Терн. «Передам весточку через верного человека». Не знаю, сколько придется ждать, пока король найдет возможность встретиться, но он поставлен в известность. Я помалкивала, но впитывала каждое слово. Если я правильно поняла, отец со своей стороны позаботился о безопасности Терна. Встреча состоится инкогнито в таверне, когда король найдет для нее время. Не знаю, сам ли отец догадался о том, что ректору пропавшей академии слишком опасно появляться при дворе. Или Терн намекнул? Но у меня отлегло от сердца, о нашем приезде станет известно очень немногим. Неужели к нам в таверну явится сам правитель? Или терно проводит в условленное место? И сколько дней придется провести в столице, прежде чем встреча состоится? Занятая этими мыслями, я медленно плелась позади всех. Папа ворчал, что бессмысленно и опасно было тащить меня с собой. Папа всегда начинал ворчать, волнуясь. К вечеру мы добрались до большого села на перекрестке дорог. Постоялый двор был занят, место оставалось только в общей комнате, где торговцы и путники устраивались прямо на полу, подложив под голову свои пожитки. Правда, благодаря паре золотых монет из папиного кошелька хозяин освободил комнату дочери, отправив девушку спать к матери, и предоставил в наше полное распоряжение узкую кровать и пару тюфяков, которые работники притащили с чердака. Принесли и холодные закуски, оставшиеся после ужина, копченого сала, куриную тушку, лишившуюся голени и крыльев, половину краюхи хлеба и квас. Я так устала, что почти ничего не ела. Сняла куртку и завалилась на постель прямо в брюках, чувствуя себя заядлым путешественником. Вещей не брали, решив, что самое необходимое купим на месте. Я не могла без содрогания подумать о том, как утром снова усядусь в седло до кожи бедер невозможно было дотронуться я стерла ее до волдырей мужчины еще обсуждали что то но я уже дремала их голоса представлялись мне неясным гулом потом сквозь сон я ощутила ладонь терна на своем запястье по венам потекло целительное тепло он питал меня своей силой дергающая боль в натертых бедрах сразу затупилась утихла потом он поцеловал мои волосы думая, что я сплю и не почувствую. Он еще ни разу не сказал, что любит меня. Сколько бы раз мы ни занимались любовью, как бы нежен он ни был, как бы бережно не целовал. Вот и сейчас первым делом подумал обо мне, залечил мои раны. Я никогда его не спрашивала и не признавалась сама, что если на мое люблю он ответит молчанием. Он связал наши судьбы, но одно дело... Забота о девчонке, которая навечно привязана к нему магическим заклятием, и совсем другое — истинное родство душ. Что я ему? Маленькое, наивное, слабое. Он никогда не обидит, не оттолкнет. И я была благодарна судьбе уже за это. Но как же я хотела услышать из его уст три обычных до банальности слова. «Я люблю тебя, Терн», — думала я, засыпая. Следующий день ничем не отличался от первого. Разве что мой костюм для верховой езды окончательно пропитался пылью и потом, волосы свалялись, булочки зачерствели, а на постоялом дворе в этот раз повезло еще меньше. Свободных комнат не нашлось даже после того, как отец посылил расплатиться золотом. Хозяин кланялся, бледнел, догадываясь, что в его крылышко совы внезапно занесло важную особу, но разводил руками. «Купцы, господин, два обоза с вечера, все занято». «Да мы вам сейчас уголок у очага отгородим, сенца принесем!» Папа шепотом рычал, терн хранил невозмутимость, я была согласна спать даже на жордочке в курятнике. В конце концов, мужчины соорудили мне лежанку из своих плащей, сами дремали сидя, прислонившись к стене. К полудню следующего дня мы въехали в столицу.